Глава 81. Затевается заговор. Пока король, желая до конца успокоить господина де Шуазеля, используя провести время, прогуливался по Трианону в ожидании охоты, замок Люсьена превратился в пункт сбора испуганных заговорщиков, которые вовсю прыть слетались госпоже Дюбари, словно птицы, почуявшие запах пороха. Жан и маршал де Ришелье, Долго мерили друг друга яростными взглядами, тем не менее они первые сорвались с места. Прочие же, обычные фавориты, сперва прилещенные мнимой опалой шуазелей, а теперь безмерно напуганные вернувшиеся к нему милостью, машинально, поскольку министр уехал и угодничать перед ним было нельзя, потянулись назад в Люсиенну, чтобы посмотреть Достаточно ли крепко дерево и нельзя ли на него карабкаться, как прежде? Госпожа Дюбари, утомленная своей дипломатией и ее обманчивым успехом, вкушала послеобеденный сон, и тут во двор с шумом и грохотом, словно ураган, въехала карета-ришелье. — Хозяйка Дюбари спит, — не двигаясь с места, объявил Самор. Жан, не щадя роскошных вышивок, покрывавших платье губернатора, дал негритенку такого пинка, что тот покатился на ковер. Самор истошно завизжал. Прибежала Шон. «Злобное чудовище! Зачем вы бьете малыша?» — возмутилась она. «А вас я в порошок сотру!» — отвечал на это Жан, сверкая глазами. «Если вы сейчас же не разбудите графиню!» Но будить графиню не пришлось, потому как вопил самор и как гремел голос Виконта, она почувствовала, что стряслось несчастье и прибежала, завернувшись в пеньюар. — Что случилось? — тревожно спросила она, видя, что Жан во весь рост растянулся на софе, чтобы успокоить разлившуюся желчь, а маршал даже не поцеловал ей руку. — Что? Что? — откликнулся Жан. — Опять этот шуазель! Черт бы его разорвал! «Как? Опять?» «Да, и более, чем когда бы то ни было, чтоб мне провалиться!» «Что вы хотите этим сказать?» «Господин Виконт-Дюбари прав», — подхватил Ришелье. «Герцог де Шуазель в самом деле торжествует более, чем когда бы то ни было». Графиня извлекла из-за корсажа королевскую записку. «А как же вот это?» — с улыбкой произнесла она. «Хорошо ли вы прочли, графиня?» — спросил маршал. «Ну, герцог, я умею читать», — ответила госпожа Дюбари. «Не сомневаюсь в этом, сударыня, но позвольте мне тоже глянуть письмо. Разумеется, читайте». Герцог взял листок, развернул его и прочел. «Завтра отблагодарю господина Дешуазеля за его услуги. Обещаю исполнить сие безотлагательно. Людовик». «Здесь все ясно?» — спросила графиня. «Куда уж ясней». — с гримасой отвечал маршал. — Так в чем же дело? — полюбопытствовал Жан. — Дело в том, что победа ожидает нас завтра. Ничто еще не потеряно. — Как это завтра? — вскричала графиня. — Да ведь король написал это вчера. Завтра означает сегодня. — Простите, сударыня, — возразил герцог. — Дата не указана. Следовательно, завтра — это и есть завтра. День который наступит вслед за тем днем, когда вам угодно будет видеть господина Дешуазеля поверженным. На улице Гранж-Бательер, в сотне шагов от моего дома, есть кабачок, и на вывеске этого кабачка написано красной краской «В кредит торгуют завтра». «Завтра» — значит «никогда». «Король посмеялся над нами», — яростно произнес Жан. «Не может быть!» — вымолвила ошеломленная графиня. — Не может быть! Такие уловки недостойны! — Ах, сударыня, его величество весьма любит пошутить! — заметил Ришелье. — Он мне за это заплатит! — с еле сдерживаемым гневом продолжала графиня. — В сущности, графиня не следует сердиться на короля, не следует обвинять его величество в подлоге или жульничестве. Нет, король выполнил то, что обещал. — Бросьте! — воскликнул Жан с неизбывной вульгарностью, передернув плечами. «Что он обещал?» — возопила графиня. «Отблагодарить Шозеля. «Вот именно, сударыня! Я сам слышал, как его величество на другой же день благодарил герцога за его услуги. Это слово можно понимать двояко. По правилам дипломатии каждый выбирает тот смысл, какой ему больше по душе. Вы выбрали свой, а король — свой». А посему не стоит даже спорить о том, когда наступит завтра. По вашему мнению, король должен был исполнить обещание именно сегодня. Что ж, он сдержал слово. Я сам слышал, как он произносил слова благодарности. — Герцог, сейчас, по-моему, не время шутить. — Вы, быть может, полагаете, что я шучу, графиня? Спросите Викон Ташана. Нет, черт побери, мы не смеемся. — «Нынче утром король обнимал, ласкал и ублажал Шуазеля, а теперь они вместе под ручку прогуливаются по Трианону». «Под ручку?» — откликнулась Шон, которая тем временем проскользнула в кабинет и теперь воздела к небу свои белоснежные руки, словно новое воплощение печальницы Необеи. «Да, меня провели», — сказала графиня. «Но мы еще посмотрим. Шон...» «Первым делом отмени приказ заложить карету для охоты. Я не поеду!» «Правильно!» — одобрил Жан. «Постойте!» — воскликнул Ришелье. «Главное — никакой спешки, никаких обид. Ах, простите, графиня, я позволил себе давать вам советы. Простите!» «Советуйте, герцог, не стесняйтесь. Я право теряю голову. Видите, как оно вышло?» Не хотел я соваться в политику, а стоило разок вмешаться и сразу удар по самолюбию. Так вы считаете, что обижаться сегодня неразумно? Помилуйте, графиня, положение у вас тяжелое. Если король решительно держит сторону шуазелей, если он поддается влиянию Дафины, если он так открыто вам перечит, это означает... Что же что вам следует держаться еще любезнее, чем обычно графиня я знаю это невозможно но в конце концов от вас сейчас и требуется невозможное значит совершите его графиня призадумалась вообразите продолжал герцог что если король усвоит себе немецкие нравы и вступит на стезю добродетелей в ужасе воскликнул жан кто знает графиня изрек ришее «В новизне есть своя прелесть!» «Ну, в это мне не верится!» — сомнением в голосе откликнулась графиня. «Чего в жизни не бывает, сударыня? Говорят, знаете, сам дьявол на старости лет пошел в отшельники, и так выказывать обиду не следует!» «Не следует!» — подтвердил Жан. «Но я задыхаюсь от ярости!» «Охотно верю, черт возьми. Задыхайтесь, графиня, но пускай король, то есть господин де Шозель, этого не замечает. При нас можете задыхаться, а при них дышите, как ни в чем не бывало». «И мне лучше поехать на охоту?» «Это будет прекрасный ход». «А вы, герцог, поедете?» «А как же, даже если мне придется бежать за всеми на четвереньках». «В таком случае поезжайте в моей карете!» — воскликнула графиня, любопытствуя взглянуть, какую мину скорчит ее союзник. «Графиня», — отвечал герцог, пряча досаду под маской жеманства, — «для меня это такая честь!» «Что? Вы от нее отказываетесь? Я? Боже, меня сохрани!» «А вы не боитесь себя скомпрометировать? Я не хотел бы этого!» И вы еще смеете сами в этом сознаваться? Графиня, графиня, господин Шуазель вовек меня не простит. Значит, вы уже в такой тесной дружбе с господином де Шуазелем? Графиня, графиня, это рассорит меня с ее высочеством Дафиной. Значит, вы предпочитаете, чтобы каждый из нас вел войну поодиночке, но уже и плодами победы пользоваться один? «Еще не поздно! Вы еще ничем себя не запятнали, и союз наш легко расторгнуть!» «Плохо же вы меня знаете, графиня!» — отвечал герцог, целуя ей руку. «Вы видели, колебался ли я в тот день, когда вы представлялись ко двору, и надо было найти для вас платье, парикмахера, карету? Знаете же, что нынче я буду раздумывать не больше, чем в тот раз!» «Да я храбрее, чем вы полагаете, графиня!» «Значит, мы условились!» Поедем на охоту вдвоем. Для меня это будет удобный предлог ни на кого не смотреть, никого не слушать и ни с кем не говорить». «Даже с королем?» «Напротив. Я наговорю ему любезности, от которых он придет в отчаяние». «Превосходно. Это будет отменный удар». «А вы, Жан, что там делаете? Ну-ка высуньтесь из подушек, друг мой, а то вы совсем себя под ними похоронили». «Что я делаю? Вы хотели бы это узнать?» «Да, быть может, это нам зачем-нибудь пригодится». «Ну что ж, я полагаю...» «Вы полагаете, что сейчас все куплетисты в столице и провинции воспевают нас на все мыслимые мотивчики, что кухмистерские ведомости крошат нас, как начинку для пирога, что газетчик в керасе целится прямо в нас, благо на нас нет керасы, что наблюдатель наблюдает за нами во все глаза...» Одним словом, завтра участь наша будет столь плачевна, что вызовет жалость у самого Шуазеля. — Ваш вывод? — осведомился герцог. — Вывод такой, что поеду-ка я в Париж и накуплю там корпии до да бальзаму, чтобы было чем залечивать наши раны. Дайте мне денег, сестричка. «Сколько — Сколько? — спросила графиня. — Сущий пустяк. Две-три сотни луидоров. — Видите, герцог? — — обратилась графиня к Ришелье. Вот я уже несу военные издержки. — В начале похода всегда так, графиня. Сейте нынче, пожнете завтра. Графиня неописуемым движением пожала плечами, встала, подошла к комоду, открыла его, извлекла пачку ассигнаций и, не считая, протянула их Жану. Тот, также не пересчитывая, с тяжелым вздохом сунул их в карман. Потом он поднялся, потянулся, похрустел руками с видом смертельной усталости и прошелся по комнате. «Вот», — изрек он, указывая на герцога и графиню, — «эти люди будут развлекаться на охоте, а я галопом помчусь в Париж. Они увидят прелестных кавалеров и прелестных дам, а я буду смотреть на гадкие физиономии бумагоморателей. Право, со мной обращаются, как с приживалкой». «Заметьте, герцог», — добавила графиня, — «что он и не подумает заниматься нашими делами. Половину моих денег он отдаст какой-нибудь потаскушке, а остальные спустит в первом попавшемся притоне. И он, презренный, еще смеет жаловаться. Ступайте прочь, Жан, мне тошно на вас смотреть». Жан опустошил три бомбаньерки и их содержимое к себе в карманы, стянулся с этажерки китайскую безделушку с бриллиантовыми глазами и с достоинством удалился, провожаемый криками выведенной из себя графини. «Прелестный юноша!» — лицемерно вздохнул Ришелье. «Так нахлебник хвалит юного баловня, мысленно желая ему провалиться сквозь землю. Он вам очень дорог, не правда ли, графиня?» «Как вам известно, герцог?» Он весьма добр ко мне, и это приносит ему триста 400 тысяч ливров в год. Прозвонили часы. «Половина первого графиня», — сказал герцог. «К счастью, вы уже почти одеты. Покажитесь ненадолго своим обожателям, кои полагают, что настало затмение, и поскорее сядем в карету. Вы знаете, где предполагается охота?» «Вчера мы с его величеством обо всем условились. Он поедет в лес Марли, а по дороге заедет за мной». Убежден, что король не отступит от этой программы. Теперь изложите мне ваш план, герцог, благо наступил ваш черед действовать. Сударыня, я написал племяннику, хотя, если предчувствие меня не обманывает, он должен уже находиться в пути. Господину Дегиону, Я буду весьма удивлен, если завтра же письмо мое его не настигнет. Полагаю, что завтра, от силы послезавтра, он будет здесь». «И вы на него надеетесь?» «Ах, сударыня, у него бывают удачные мысли!» «Все равно положение наше весьма нехорошо. Король и уступил бы нам, не испытывая он такого ужаса перед делами. И вы полагаете, я трепещу при мысли, что он никогда не согласится пожертвовать господином Дешуазелем. Позволите ли вы мне говорить на чистоту, графиня?» «Разумеется!» Что ж, я верю в это не больше, чем вы. Король прибегнет к сотне уверток, не уступающих вчерашней, ведь его величество так остроумен, что до вас, графиня, вы не дерзнете в угоду своему непостижимому упрямству поставить на карту любовь короля. Еще бы! Тут есть над чем подумать. Сами видите, графиня, господин де Шоазель останется при дворе навсегда. Чтобы его удалить, нужно по меньшей мере чудо, — Да, чудо, — повторила Жанна. — А люди, к сожалению, разучились творить чудеса, — подхватил герцог. — Погодите, — возразила госпожа Дюбари, — я знаю одного человека. Он умеет творить чудеса и поныне. — Вы знаете человека, который умеет творить чудеса, графиня? — Видит Бог, знаю. — И вы молчали. Я только сейчас об этом подумала герцог. «Вы полагаете, что этот малый способен выручить нас из беды?» «Я полагаю, что он способен на все». «О, а какое чудо он сотворил! Расскажите-ка мне о нем, просто ради примера». «Герцог», — промолвила госпожа Дюбари, приблизившись к Ришелье и невольно понизив голос, «этот человек десять лет тому назад встретился мне на площади Людовика XV и предсказал, что я стану королевой Франции». — Воистину, это чудо. Такой человек мог бы и мне предсказать, что я умру первым министром. — Не правда ли? — О, я ни минуты в этом не сомневаюсь. Как вы говорите, его зовут? — Его имя ничего вам не скажет. — Где он? — Ах, вот этого-то я и не знаю. — Он не оставил вам своего адреса? — Нет, он должен сам явиться за вознаграждением. — Что вы ему обещали? — Все, чего он попросит. И он не пришел? Нет. Графиня, это еще большее чудо, чем его предсказание. Решительно этот человек нам нужен. Но как нам его раздобыть? Имя графиня, его имя. У него два разных. Начнем по порядку. Первое. Граф Феникс. Как? Тот человек, которого вы мне показывали в день вашего представления ко двору? Тот самый. Этот прусак? Этот прусак. «Нет, я уже разочаровался в нем. У всех колдунов, которых я знал, имя оканчивалось на «и» или на «о». Все складывается превосходно, герцог. Второе из его имен оканчивается так, как вам нравится». «Как же оно звучит?» «Жозеф Бальзамо». «И вы понятия не имеете, как его найти?» «Подумаю, герцог. Сдается, я знаю, кто может быть с ним знаком». «Хорошо». «Но поспешите, графиня, уже час без четверти!» «Я готова! Карету!» Десять минут спустя госпожа Дюбари и герцог Деришелье бок о бок мчались навстречу охоте.